Измаил обвел суровым взглядом всех своих детей, как будто для того, чтобы видеть, осмелится ли кто-нибудь открыть рот в защиту отсутствующего сына. Все молчали. Но так как не было никаких особых возбуждающих причин, могущих оживить их вялый темперамент, то выступить в защиту обвиняемого брата казалось им делом, требующим слишком больших усилий, на которые они не были способны. Но Абирам, принимавший большее участие в своем сопернике после примирения с ним, или, по крайней мере, показывавший вид, что принимает, щел нужным высказать беспокойство, которого, по-видимому, не испытывали другие. Счастье его, если он не попадется титоном, вполголоса пробормотал он. «Я был бы очень огорчен, если бы Аза, один из самых наших полезных товарищей, и по храбрости, и по ловкости, попался в руки этих краснокожих дьяволов». «Думай о себе, Абирам, и не давай работы своему языку, если умеешь пользоваться им только для того, чтобы пугать женщину и ее дочерей». «Ты уже согнал всю краску с лица Элен Уэд, которая так побледнела, словно индейцы, о которых ты толкуешь, уже стоят перед ней. Или как тогда, когда мне пришлось разговаривать с ней при помощи выстрела из ружья, потому что мой голос не достигал до ее слуха? Почему это так случилось, Нелли? Вы еще не рассказали мне о причине вашей внезапной глухоты». Бледность лица Элен сменилась румянцем так же внезапно, как внезапен был выстрел Измаила в упомянутом им случае. Яркий румянец покрыл ее лицо, и прилившая кровь залила даже шею. Она опустила голову со смущенным видом, но, казалось, не сочла нужным ответить на этот вопрос. Измаил был или слишком ленив, чтобы повторить свой вопрос, или удовольствовался сделанным им язвительным замечанием. Как бы то ни было, он поднялся со своего места и, потянувшись всем своим громадным телом, как хорошо откормленный бык, объявил, что ложится спать. Этот пример не мог не найти себе подражателей среди людей, живших почти только для удовлетворения своих естественных потребностей. Все исчезли один за другим, отправляясь на свои грубые ложи. И через несколько минут Эстер, уложив с воркатней всю кучу детей, осталась одна на утесе. Одна она не спала, за исключением часового, стоявшего по обыкновению у подножия утеса. Как бы печально не отразились на этой необразованной женщине привычки бродячей жизни, все же материнское чувство, вложенное природой в ее сердце, пустило слишком глубокие корни в ее сердце, чтобы быть вырванным оттуда. Она была властна, и ее страсти были слишком сильны и трудно трудноукротимы. Но как бы она ни злоупотребляла своим положением, любовь к детям, иногда дремавшая в ее душе, не могла угаснуть. Продолжительное отсутствие азы беспокоило ее. Сама она была слишком смела для того, чтобы поколебаться хоть на минуту, если бы понадобилось идти по черной пропасти, в которую напрасно старались проникнуть ее глаза. Под влиянием охватившего ее чувства ее деятельному воображению представлялись различные опасности, которым мог подвергнуться ее сын. Могло случиться, как говорил Абирам, что Аза взят в плен одним из диких племен, которые охотились на буйволов в окрестностях. Какое-нибудь еще более ужасное несчастье могло случиться с ним. Так думала мать, а безмолвие и тьма придавали еще более мрачный оттенок мыслям, таинственно внушаемым природой. Взволнованная этими размышлениями, прогонявшими сон, Эстер оставалась на своем месте, прислушиваясь с тем особым вниманием, которое называется инстинктом у животных, над которым она возвышалась только на немного ступеней по умственному развитию, ко всякому шуму, который мог бы обнаружить приближение человека. Ее желания, по-видимому, осуществились. До ушей ее донеслись желанные звуки. И, наконец, она разглядела во тьме человека, стоявшего у подножия утеса. «Ты заслуживаешь, чтобы земля была постелью тебе на сегодняшнюю ночь, Аза, и я думаю, жестка она тебе будет», — проворчала Эстер. Чувства ее внезапно приняли другой оборот, что не покажется удивительным людям, изучавшим странное противоречие человеческого сердца. «Абнер! Абнер! Эй, Абнер, спишь ты, что ли?» «Не смей пускать никого, пока я не спущусь. Я хочу знать, кто это беспокоит мирную честную семью в такой час». «Женщина!» — крикнул ей чей-то голос, старавшийся принять властный тон. Но в то же время в голосе этом слышалась боязнь за последствия, которые может иметь такое позднее появление во мраке. «Женщина! Именем закона запрещаю сбросить на меня хотя бы один из ваших проклятых камней». «Я, гражданин, собственник, имею ученые степени от двух университетов и нахожусь здесь по праву. Берегитесь, не совершайте человекоубийства, ни предумышленного, ни нечаянного. Это я, ваш Амикус, ваш товарищ, доктор Батиус». «Кто?» — спросила Эстер голосом, ослабевшим настолько, что его едва мог расслышать тот, с кем она говорила. «Так это не Аза?» «Нет», — ответил доктор, — «я не Аза, не Авесолом и никакой иной еврейский принц. Я Обет, корень и родоначальник всех этих монархов. Не говорил ли я вам, женщина, что вы заставляете ожидать здесь человека, имеющего право на свободный вход и почетный прием? Не принимаете ли вы меня за животное из класса амфибий? Или думаете, что я могу пользоваться моими легкими, как кузнец с мехами?» Легкие испытатели не отделались бы так легко, и ему снова пришлось бы употребить все усилия для достижения желаемого результата, если бы его не слышал никто, кроме Эстер. Обманутая в своих надеждах и встревоженная еще больше, она бросилась на свою постель с чувством равнодушия, происходившим от отчаяния, и старалась заснуть». Но Абнер, стороживший внизу, выведенный голосом доктора из весьма двусмысленного положения, придя в себя настолько, чтобы узнать его, впустил его без малейшего затруднения». Не теряя ни минуты, доктор Батиус прошел через узкое отверстие и уже стал подниматься по крутому склону со странным нетерпением, как вдруг, взглянув на Часового, внезапно остановился, чтобы дать ему совет тоном, которому постарался придать внушительный оттенок. «Абнер, я замечаю в вас опасные симптомы сонливости. Они обнаруживаются слишком ясно в невольной зевоте. Берегитесь!» «Это может быть опасно не только для вас, но и для всей вашей семьи». «Вы никогда так не ошибались, доктор», — ответил зевая молодой человек. «У меня нет, как вы говорили, ни одного симптома. А что касается отца и детей, то оспа и корь отделались от нашей семьи много времени тому назад. испытатель. Удовлетворяясь своим кратким замечанием, был уже на полдороге к вершине утеса, когда Абнер заканчивал свое оправдание. Обед ожидал встретить Эстер. Ему слишком часто приходилось испытывать роковую силу ее языка, чтобы желать повторения нападений, вызвавших в нем почтительный страх. Читатель предвидит, что он приятно разочаровался в этом ожидании. Идя на цыпочках и робко оглядываясь назад, как будто ожидая чего-то пострашнее потока слов, доктор, наконец, добрался до хижины, доставшейся на его долю при распределении. Почтенный естествоиспытатель забыл и думать о сне. Он сидел, размышляя обо всем, что видел и слышал за этот день. Но вскоре по какому-то шуму и звукам в соседней хижине, где находилась Эстер, он догадался, что она еще не спит. Чувствуя необходимость обезоружить для выполнения задуманного плана этого Цербера в образе женщины, доктор решил начать разговор, хотя ему очень не хотелось испытать еще раз силу ее языка. «Вы, кажется, не спите, добрейшая, почтенная миссис Буш», — сказал он, думая прибегнуть к специфическому лекарству, действие которого он уже не раз испытывал. «Очевидно, ваш покой нарушен чем-то». «Не приготовить ли вам чего-нибудь, что успокоит ваши страдания?» «А что вы мне приготовите?» — угрюмо спросила Эстер. «Мушку, чтобы я заснула». «Лучше припарку», — ответил доктор. «Но если у вас боли, то у меня есть крепительные капли, и если их влить в стакан моего хорошего коньяка, они непременно должны унять боль, если я хоть сколько-нибудь смыслю в медицине».